Глава 26 Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приедет. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 35-40. Вневременной, в неуправляемый поток впитавший долгий летний день, вместивший все, прожитое в сейчас, в тебя, прижавшегося ухом к сонной мякоти подушки. В пещере одеяла падал снег, на папин воротник, и барабанила весну капель по лужам, осенние дожди оплакивали лето, яблони цвели, в густом июньском зное у воды жужжали пчелы, Крестили воду вертолётики семян, темнела мельба, как будто принцу нищему наследнику по лету, бредущему с пакетом сыроежек по траве, березы, кланяясь, бросали под галоши сгорающее золото свое. Сентябрь жгли седым, сырым и горьким дымом, яблоки пекли, вбивали в запертые ставни тишину и покидали до схождения снегов. По кругу. Еще сегодня поиграли с Сашкой за калиткой в обгони, бросали кубик из игры настольной в землю, число шагов, какое выпадет на грани. И Сашка перед тем, как бросить на удачу, колдовала в сложенные руки, молилась, колды балды мне. И от черты до черты, прочерченной в дорожной пыли, кому быстрее повезет дойти, тот выиграл и может перейти черту и заорать «Я! Я!», а проигравший нет. И сколько ни молись, колды-балды, не дуй, как Сашка в руки, ему один все время выпадал. Он перешел за ней черту, она обиделась, сказала «так нечестно» и ушла. День проносился мимо, увозя с собой далекие миры, Волшебных стран из южных скал, Над синими чернилами морскими, Какими невозможно написать «Мы терпим бедствие, спасите нас!» Ивакина. Вторая линия. Участок номер. Бутылку кинешь в море, Море возвратит надежду, Шипя осколками разбитого стекла, А солнце будет сжечь Несуществующий песок У детских ног, похожих на уродливые ступни мертвеца, бубнящего в пустой бы-ба-бы-бы. -бы -бы». Старик, старуха, вечность, шум прибоя. Вы с папой очень далеко зашли в тот день, косой вдоль скал. Здесь сладкий тошнотворный запах не дает покоя. Странный провожатый, хозяин поджидающих кого-то крабиков морских, играющих в ногах обрушенных причалов, обрывом уходящих в волны через шлюзы недостроенных мостов. Похоже на сарай, хибарка, как улитка, прилипла к выступу над бездной синевы. В пробоине окна сквозь зубы битого стекла слепая чернота, как будто тот, кто кинул камень, открыл портал в обитель зла, без цели, Просто зла в колючих зарослях без запаха цветов. И лавровый пакет для мамы шуршит в руке у папы, выдавая дому каждый шаг непрошенных гостей. Рыбачья сеть повисла на стене обрывком паутины. Старуха-мумия перебирает у разбитого корыта алычу, а домик-коробок присосками, корнями ушел под линию земли, как баржа, чересчур груженная щебнем. Ни мальчика, ни рыбки золотой, там только кости чаек, клювы-черепки, набитые землей, и косточки янтарной алычи. — Пойдем назад? — Назад не выйдет, брат. — Назад, домой, я к маме. — И к маме нам вперед. Они пошли вперед, хотя назад, и возвратились к маме. Обитель времени у моря. Отлив, прилив листают дни, секунды превращаются в столетия. Там память, силевой поток шоссе в стеклянной трубке летоскопа, в туннеле из кусочков битого вчера, опавших флоксов, высохших семян и облаков, летящих мимо. Смотрящие в глаза тоской Непоправимой разбитой чашки черепки. Ты видишь, знаешь, бесполезно. Автобус едет не туда, дорогой память. Ты здесь когда-то был, но ты запутался, забыл. Чужой, чужак, иновременник, не узнаешь домов. Они как будто вниз росли, и клены высоки, Их не обнять уже, не наклонить, как прутики что были чуть пониже плеч твоих. Здесь на дороге каждый должен знак стоять необратимо. А папа в шахматы, когда учил, то говорил, «Подумай и переходи, останови, предупреди движение локтя, скольжение ноги у края пропасти, падение вниз, неведомая сила». Но папины часы, что только что так весело отщелкивали ход, Вдруг начинают биться тяжелей, они вот-вот замрут, и станет холодно и тихо. Подумай и переходи, подумай, не ходи. Но пропуск хода тоже ход. Проплыл назад мороженый киоск, собачник, шкуры, шапки, собака у ворот, свиные пятаки — Дощатые столы в жужжащих пятнах, изюм, инжир, орехи, пахлова, золотозубый сотник. Баб! Она молчала. Поплыли дальше пятна лиц, и слов, и запахов, и звуков, вытягивались стали и осиной, закручиваясь в восемь, из восьми делясь на два, и уплывая в темноту. Автобус вверх, автобус вниз. В нем едет смерть на площадь привокзальную у рынка, невидимая смерть, корзинки, бабушки, цветы под марлей в прыгающих ведрах, билетный автомат, рулетка счастья, три копейки, водитель, сумки, голоса. Сиденье там разрезал хулиган и под клеенкой красный рваный поролон. Подземный переход листает летний ветер в памяти журналы. Собачник говорит, «бери, соседка, шапку». Все вперемешку крутит, варит, помнит голова, как дядька в шляпе, тоже все свое в себя вместив, забрал с собой куда-то в никуда, куда-то вдальше, без него, в спокойной неподвижности солдатиком соединившихся ботинок, не знал уже, что опоздал на электричку. «Воскобы, брат! Эх, жалко не успеть!» Он знал... Нет, он не знал, конечно, в этом вся и смерть. Ты только что прошел и оглянулся. Пыльная дорога в разбитых глинных черепках, затопташах травы, ведет назад, где только-только был, куда идти, идти, а не дойти. Все так, как будто можно то непоправимое исправить, предупредить, опередить, взглянув назад» что будет впереди, а если осторожно, очень осторожно пятиться назад, чтоб следом вслед, чтоб пятка в пятку или туда, вперед, едва брести и пяткой в пятку до обратно мчаться, то можно сэкономить хоть чуть-чуть, под задранными брюками носки оранжевой гармошкой, как будто шляпа их потом поправит впереди, которого не будет у него как будто можно все поправить, если... если знать. Сейчас он знал, а шляпа? Нет, конечно, он не знал, что он умрет, что он уже почти, когда мороженое дал, без двух минут как умер. Дурацкие носки свои, какие утром надевал, не знал, что в них умрет? Не знал. И прошептал... Все пятна распугав, открыв глаза на сумерке лампадки. Баб, он не знал. Чего? Что он умрет. Никто не знает, деду, слава богу, милости в господь. Но каждый знал, что он умрет. Вот только никто не знал, когда, иначе бы не умер никогда. «Мадам, позволите вперед стаканчик взять, на электричку опоздаю», — сказал из заплывающего дня живой убитый и снова зашагал к перрону через площадь. А он смотрел кино, облизывая шарик ледяной, не таявший на солнце, застывший в времени, без запаха и вкуса, как снежок. туда Как папа говорил, с протяжным ут, коротким ад, втянула на перрон проехавшую Химки электричку, Обратным ветерком по зёмку пыли подняло. Мороженого капля зависла в воздухе, ботинка, не дойдя, втянулась вверх, впиталась в подтекающее дно, и он хотел предупредить живого шляпу, чтоб тот не шел, чтоб не спешил туда, что он тогда умрет, но мед заполнил рот и губы залепил, и получилось, как у деда, бабабы. Уда, как папа говорил. Уже от лета больше дней прожито, темнеет раньше к холодам, как будто небо, тяжестью всех принятых в него, спускается на землю, на кривенькую крышу чердака с разбитым молнией окном. По лесу шум идет невидимой стеной, и дождь сбивает горизонт, сшивая темноту, проходит вниз поток воды, и возвращается травой, ромашками, туманом. Туман ползет и кутает цветы, и путает следы, блестит на листьях лунная роса, вчерашнее приснилось, больше нет его, и мамы нет, и папы нет, нет, нет, нет, нет, кап-кап, кап-кап. Не надо плакать, мой любимый, мой хороший, сейчас подую и пройдет, «Не уходи! Не уходи!» И ветер рвет, как пес, полиэтилен с крыльца. Идут с кургана мертвецы под звяк, под бряк, Напугали кресте консервных банок. Гудит на бабьи голоса земля, встает и полнится река, и вытекает берега. А мама, мальчик, где твоя? Нет, нет, нет, нет, кап-кап, кап-кап. В бездомном доме тесно, сыро, душно, За тенью тень ползет по доскам потолка. Свет щелкнет, отогнать, но света нет, И пахнет плесенью и пылью глубина углов, И ужас, юркнувшего от тебя зверька, тебе передается, И ужасом наполнены глаза, его, твои, И собственная смелость пугает больше, чем угроза темноты, Спиной, грозящей гибелью калитки, Сочащейся сквозь щели чернотой, идешь, Сжимая крепко-накрепко в руках Всемирное оружие детства, палку, Кому-то шепчешь «Сейчас получишь у меня!» Но в чаще сердца поселился страх, Шипит и шелестит «А, это ты! Иди сюда!» Покойника застывшее лицо — Тяжелый взгляд старухи от плиты, за ужином перловка, И молчание сквозь часы, тик-так, тик-так, И от усилия увидеть все чернее, страшнее, глубже глубина, И пустота такая под пижамой, что, кажется, в ней мышь подпольная Грызет железной банке ободок, и ищешь-ищешь, не найдешь Обнять и спрятаться, не быть, от страха умереть, скорее умереть, И ноги лежат холодом земли, и дедушка кричит «Не баба, блять, не баба!» Живой мертвец в пустом гробу. По потолку скользили тени. Безмолвная процессия старух, коллег, мужчин и женщин, их детей, собак и кошек великим таинством причастия света, темноте и жизни смерти. Освобожденные от тления седые призраки животных и людей, деревьев, облаков, почти они, но бестелесны. Ни воздуха, ни крови, ни воды, ни боли радости надежд, ни цели, но только это серое движение с угла к углу, с угла к углу, с угла к углу, как будто бы оно и есть их цель как стук покойника в гробу, освобождение от бессмертия. Несметные войска иного мира, бессмертные, бестелые, они как будто что-то ищут на земле, заговоренно возвращаясь, цепляясь к пяткам, рукавам, траве, цветам, тебя изображая, пытаются припомнить и понять, увидеть. Утро? Но утро растворяет их. Цветенье яблонь, листопад и запах вишен, Скрип снега, холод, летний зной и лай щенка, И майский дождь дарует жизнь живым, сияние солнечного дня, прикосновение воды и брызги, Глоток из родника, на черном хлебе колбаса, Овча и мята, скворчание котлет, Роса, рассвет, закат и круг костра, От них заговоренный, недоступный мир живых, пока ты жив. Они идут, ползут, кривляются, кривятся и, проходя сквозь стену, снова выползают из стены. как близок очевиден этот мир, причастных смертью вечной жизни, их, забывающих живых, и жизнь саму, и продолжение ее им кажется в движении. С угла к углу, с угла к углу, с угла к углу. Слепое племя, обреченных на забвенье, За гранью нескольких секунд. Как близко смерть тебя, дружок, Вот только что коснулась, И скрип перин вползает на кровать, И жизнь твоя, такая ненадежная защита От дара вечности в закрывшихся глазах. Бабуль! Чего ты, Орюшку шкулишь, И шам не шпишь, и людям не даешь?» В окне луна погасла, как фонарь, И в горницу сквозь форточку на марле Поплыл ночной чернильный сон Сырой травой, сухой землей, Холодной с близкого дождя. Сверкнула молнией И глухо зароптала в небе дальним громом, Забили капли по окну, забарабанили по крыше, стекая ручейками по стеклу, и стало страшно, как оно, такое тоненькое, держит всю эту ночь, всю эту воду-темноту.